«Нет, ты окончательно рехнулся, рэп мордыхай водровник Кричала, уперев руки в толстые бока, растрепанная черноволосая шифра. В религиозном гневе она была страшнее самого несносного раввина. «Дети, дети, бегите скорее сюда! Поглядите на своего отца! У него еще не посидела борода, а он таки уже выжил из ума!» Мордух молчал чувствуя себя стопроцентно виноватым. Сцена развивалась в полисаднике на заднем дворе, и крики шифры, вероятно, достигали всех окружающих соседей. «Поклонитесь своему отцу», продолжала она, в порыве гнева мешая русские слова с идиш, «и поблагодарите его за писах. На старости лет не нашел лучшего, чем связаться с русскими лыгнерами». «Но шифрочка, золотко мое», — попытался вставить мордух, — «ты таки оглянись кругом, где ты найдешь еврея, который умеет делать руками? Кроме портных и музыкантов среди нас одни ювелиры, врачи да адвокаты, я и швейную машину всегда чиню у русских, потому что больше просто негде». «Швейная машина — это швейная машина, а маца — это маца». «Ее, наверное, можно проткнуть и вилками», — предложил он. «Раз уж так вышло, но обещаю, что в будущем году у нас будет таки новая машинка». «В будущем году?» — передразнила гневная шифра. «Скажи еще в Иерусалиме, Азохенвей. В ожидании твоей чудесной машинки я уже все замесила. И пока мы будем дырявить лепешки вилкой, как говорят твои любимые русские, до вторых пришествий». «Тесто перекиснет и станет некошерным». «Некошерным!» «Ты хоть это слово понимаешь?» «Или в голове у тебя осталась только подушка для иголок?» «Кошерным, некошерным...» Неожиданно вырвалась у мордуха, хотя он чувствовал, что на голову сейчас обрушатся самые натуральные казни египетские. «Что ты так дрожишь этой мацой?» «Один раз отметим Песах с обычным хлебом. Разве это главное?» «Главное, мы с тобой живы, и дети наши живы, и будут жить!» «Ну нет!» У возмущенной Шифры не нашлось слов, и она даже некоторое время молчала, ожидая, не скажет ли муж еще что-нибудь подобное. «Не зря ты ходил к русским!» «Дети, заткните уши и не слушайте своего безумного отца!» «Ты сам стал хуже Гоя, мордух!» какие такие ужасные вещи ты говоришь? Разве не Он избрал нас? Разве Он не повелел нам есть мацу каждый год в праздник Писаха? Наверное, ты забыл и слова нашего благословения. «Вицвону аль-Ахилат матсот. И какой ты после этого иудей? И чему сможешь научить своих несчастных детей – если тебе наплевать на наш самый светлый праздник. Водровник понял, что хватил лишку. Он прислонился к растущему во дворе дереву, чтобы сделаться незаметным. «Нет, дети, вы поглядите на человека, стоящего под этим дубом!» «Мама, это не дуб, а тополь», — с улыбкой возразил рассудительный Марик, который принципиально не терпел неточностей ни в чем, А сейчас еще и хотел свести дело к шутке, спасая отца от разгрома. «Я таки не слепая я и вижу, что это тополь», — гремела несокрушимая шифра. «Но я хочу сказать дуб». «Но мама», — подал было голос бледный долговязый Изя. «А ты вообще молчи, оборвала его мать. Еще раз увижу, как с моськой Эвасом папиросы смолишь, не посмотрю, что ты у нас будущий гений. Возьму у отца ремень, сам он ни на что не способен». Задницу тебе распарю и мозги выпущу. И Зайгизонд! Разумная Фейга принимала сцену расправы молча. Мордуху стал стоять, измученные плоскостопием ноги болели, и он тихонько присел на скамеечку около стола, вбитого еще русским владельцем этого дома. Вы только посмотрите на него! Ты, Мордух Водровник! «Ты чего расселся, как старый еврей? Разве не ты глава семьи опора дома? Так придумай что-нибудь своими мозгами, если они у тебя еще не до конца усохли!» Водровник молчал. Никто бы не поверил, но он до сих пор любил свою шифру и готов был сносить бесконечно всю ее брань. А она была готова бушевать еще, еще, еще вбить легкомысленного мордуха по плечи в землю осознанием вины перед Богом, детьми и всем иудейским народом. Но на черном крыльце появился Хаим Гирш. Худенький, с непомерно большой головой и оттопыренными ушами, он молча подошел к матери и подал огромную серебряную вилку. Шифра замолчала, словно ее выключили. Нагнулась поцеловала своего самого несчастного, а потому самого любимого сына. И вся семья портного мордуха-водровника, включая его самого еще не до конца поверившего в утихновение бури, потянулась на кухню. Пытаться сделать злосчастную мацу ручным способом. Иван Осипов долго плутал по смоленским закоулкам – Вдруг выяснилось, что он совершенно не представляет, где искать портного. Он ведь даже не знал его имени. Мортка да Мортка, а евреи наверняка звали как-то иначе. Иван очень спешил. Невероятным чудом ему удалось найти среди выполненных заказов тележку для молочных бидонов с латунными осями подходящего диаметра, зная, что завтра с утра вытащить на станке точно такую же, Иван отвернул одну ось. Товарищи его в стельку пьяные, уже лежали под столом, и им не было дела до того, что слесарь ломает готовые изделия. Он быстро нарезал резьбу ручной плашкой и сумел собрать многострадальную машинку заново. Он помнил, как плакал несчастный еврей, и понимал, что машинку надо отнести побыстрее. Распросив десяток прохожих, несколько раз сворачивая не в ту сторону, Иван, наконец, его нашел. Маленький покосившийся домик уходил под гору кривым двором. У двери висел бронзовый колокольчик. Повыше красовалась очень скромная и порядком облезшая вывеска. «М. Водровник. Портно». Судя по всему, восклицательный знак заменял букву «И». Хотя, возможно, тому и другому просто не хватило места на крошечной табличке. Но Иван был чушь таких размышлений. Он просто вздохнул с облегчением, надеясь, что пришел по адресу. Он дернул колокольчик. Раз, другой. Внутри стояла тишина. Может быть, он все-таки явился не туда? Вдруг дверь растворилась резко, как от пинка, На пороге возникла не старая, но довольно толстая еврейка со страшно сердитыми глазами. Подбоченившись, она молча смотрела на Ивана. «Здравствуйте», — почему-то Рабев, сказал он и стащил картуз. «Вам кого, молодой человек?» — спросила она с каркающим акцентом. «Мне мор... мо... ма...» Иван мучительно покраснел, не зная, как правильно назвать портного, и, боясь обидеть его суровую жену, мне хозяина. Ни слова не говоря, еврейка круто повернулась и исчезла в глубине синей. Мордыхай! раздался где-то ее громкий крик. И еще какие-то слова на незнакомом Ивану языке. Первое, вероятно, означало полное имя портного Мордки, но Иван не успел его запомнить. «Там к тебе какой-то гой». Небрежно бросила шифра, вернувшись на кухню, где все семейство, включая Хаим Гирша, старательно накалывало вилками раскатанные фейгой листы. «Небось, порвал свои портки, и теперь ему потребовалась твоя помощь!» Обрадованный возможности убежать от шифренной ругани, мордух прошел в сени. На нижней ступеньке крыльца топтался мастер. Коренастый, вроде бы неуклюжий, с большой головой, похожий на медведя. В одной руке он держал картуз, а в другой нечто, завернутое, как успел отметить подровник в газету с большим портретом наркома путей сообщения Лазаря Моисеевича Кагановича. «Иосиф!» удивленно проговорил он. «Шалом!» «Барухабба!» «Вот, держи, я сделал и принес». На ходу, разворачивая, Мастер протянул сверкающую, как медный талисман, машинку для прокатки мацы. «Ой-вэй!» — пробормотал мордух, разом забыв русские слова. «Это... это... это твой аппарат!» — добродушно усмехнулся с лесой. Он сощурил глаза, и сходство с медведем усилилось. «Катай своем отцу и празднуй Пасху, как тебе Бог велел!» «Боже! Боже ж ты мой!» Не веря глазам, мордух благоговейно и осторожно, двумя руками, словно изделие из тончайшего хрусталя, принял у русского драгоценную вещь. Песах был спасен. Спасен мир в доме и иллюзия иудейского счастья, цеплявшегося за исполнение обрядов. И, и, не отдавая себе отчета, Водровник ощущал, что в его душе спасено еще нечто, еще более хрупкое, и уже почти сломавшиеся. Сунув машинку в угол, не в силах противиться внезапному порыву, он опустился на колени и припал лицом к большим, пахнущим железом и маслом рукам русского слесаря. «Совсем сдурел?» Тот схватил его за плечи, поднимая с пола. «Что я тебе, барин старорежимный, руки мне целовать? Я такой же рабочий человек, как и ты». «Спасибо. Спасибо тебе, Иосиф!» — бормотал Водровник, глотая застревающие в бороде слова. «Я знал, что ты хороший человек. Я знал. Да будет тебе!» — смущенно отмахнулся мастер. «Будет. Велика беда. Были пруки на месте. Ну, сломалась одна, я тебе другую сделал». «Нет, Иосиф, признайся, ты ведь еврей. Ты еврей... «И ты понимаешь меня не то, что те русские пьяницы?» «Да какой я тебе еврей!» — расхохотался парень. «Никогда им не был. Веришь, могу показать!» Он задрал рубаху, словно решив распоясаться. Жест убедил Водровника лучше слов. «Но...» — портной был обескуражен. «Если ты не еврей, то почему так старался делать мне машинку?» Я ведь кое-что понимаю и таки догадываюсь, что тебе пришлось мастерить ее второй раз. Какая разница, еврей, не еврей. Я рабочий человек, и слово свое должен держать. Раз обещал тебе, значит, должен сделать. Хоть умри. Но почему тебя зовут еврейским именем? Мордук схватился за последнюю соломинку. Ему почему-то страшно хотелось, чтобы замечательный молодой умелец оказался именно евреем. Каким еврейским? Тебя же твои друзья зовут Осипом, а Осип все равно, что Иосиф это самое еврейское имя. Ах, вот о чем, он опять засмеялся. Да никакой я не Осип. Это фамилия у меня Осипов, вот они и клищут. Дураки, потому. Я хламоны. Издеваются надо мной, потому что я деревенский, и они вроде как городские. Ничего, я в кустарный не задержусь, на завод подамся. А вообще меня зовут Иван. Иван, как всех русских. Иван, надо же. Обескураженно сплеснул руками мордух. А я думал, ты Иосиф, и настоящий еврей. Такое еврейское имя-таки. Так что, выходит, с искренним удивлением прищурился Иван, по-твоему, товарищ товарища Сталина еврейское имя? У товарища Сталина мордух не боялся русского парня, но такой вопрос все-таки требовал осторожного ответа. Он посмотрел в потолок, словно надеясь сквозь крышу увидеть Бога, да и посоветоваться с ним. У товарища Сталина сталинское имя выдал он и засмеялся довольный собой. Иван тоже улыбнулся. А вот у Гитлера, к примеру, ни с того ни с сего продолжал Водровник. Чисто еврейская фамилия. И он наверняка хоть на четверть, но еврей. У Гитлера? Ну да, у нас кровь передается по матери. И родство тоже, поэтому фамилии бывают от женских имен. А есть такое очень еврейское имя Гита. Получается, что Гитлер означает сын Гиты. В России он был бы Гитлин или Гительсен, а Германии вышел Гитлер. «Но все равно это очень по-еврейски». «Надо же!» — покачал головой Иван. «Ну, ладно, бывай здоров и делай свою мацу!» Он никак не называл Портного, Настоящего имени не запомнил, а звать взрослого человека мордкой стало как-то неловко. «Нет, постой!» — остановил его водровник. «Я же с тобой не расплатился!» «Как не расплатился?» — удивился Иван. Забыл что ли одной водки я четверть принес? Я не о том. Ту водку выпили твои бездельники, дружки, этот шлемазал, который громче всех вопил, тебе-то и не досталось, разве не так? Ну, Иван пожал плечами. Не в дело вообще. Пойдем, пойдем, мордух тянул парня за рукав. Я тебе хотя бы водки налью. Да не буду я один пить. Что я выпивоха какой? «А кто говорит, что один?» — с усмешкой прищурился портной. «А что, разве же...» — Иван запнулся и покраснел мучительно и натужно. «Разве евреи пьют?» Мордух пропустил мимо ушей слово «жиды», и из уст русского мастера оно звучало не обидно. Тем более, покачевав по городам и местечкам, Мордух и сам не раз повторял, что есть евреи, а есть именно жиды, которых не назовешь иным словом. А Иван просто привык так говорить в своей деревне. «Пьют!» «И еще как!» — подмигнул он. «По праздникам, конечно!» Он прищелкнул пальцами. «Ты думаешь, евреи не люди?» «Ошибаешься!» Состроив гримасу и заговорив с чудовищным акцентом, Мордух продолжал. «Евреи такие же люди, только говорят по-еврейски!» Не слушая возражений, он потащил Ивана внутрь дома. Завел в большую комнату с окнами, заваленную обрезками тканей и выкриками из газет с черным манекеном в углу. Посадил на какую-то высокую табуретку и исчез. Мастер озирался. Он впервые оказался в еврейском доме. Еще на крыльце ему ударил в нос запах чеснока, подгорелой муки, прелых перин и еще чего-то специфического, чего не встретишь в иных местах. Однако вместе с этим... Иван ощущал какой-то странный дух дружного дома, в котором все от мало до велика держатся друг за друга, несмотря на мелкие размовки, Совсем не похоже на его прежнюю крестьянскую семью в деревне Осиповка, где отец-сапожник, напиваясь всякий престольный праздник, до полного озверения гонялся за матерью и швырял тяжелыми обувными колодками целя в голову. А она в ответ тыкала его вилкой и однажды раскровенила все лицо, лишь чудом не коснувшись глаза. Одни воспоминания об этом заставляли Ивана поклясться, что он ни за что в жизни не вернется в свою постылую деревню. Вот портной вернулся заговорческим видом, осторожно неся две большие, полные до краев серебряных чарки непривычной формы. «Ну, лихаим», — сказал он. «Что-что?» — приспросил слесарь. «Да это я по-нашему сказал». «А по-нашему как будет? Может...» Иван засмеялся, добродушный от природы. Сейчас он готов был балагурить по любому поводу от радости, что помог еврею мордке с праздником. «Может, ты меня по матери этими словами посылаешь? Я же не понимаю». «Нет». Мгновенно посерьезнев и погрустнев, ответил портной. Я сказал просто. За жизнь. Самое главное, что у нас есть. Разве не так? Так, согласился Иван. Ну, будь здрав. Они выпили. Лицо мордуха оставалось грустным. Послушай, вдруг спросил Иван, по-прежнему никак не называя портного. Скажи, почему вы, вы, евреи, всегда грустные? Портной несколько секунд молчал. «Почему?» «Потому что у нас нет родины», — тихо сказал он. «Если ты увидишь веселого еврея, значит, он уже в Иерусалиме». «А где это, Иерусалим?» — простодушно уточнил русский. Честно говоря, признался мордух, никогда не отличавшийся географическими познаниями, поскольку в Хедере ничему путному не учили. Я и сам точно не знаю. Где-то между Мертвым морем и Красным морем. Возле Египта, кажется. Далеко? Очень далеко. На краю земли, где уже Африка начинается. Африка. Тихим эхом отозвался Иван. Судя по всему, это слово означало для него места очень отдаленные, что как будто и не существующие в природе. Но если это так далеко... «Зачем у тебе?» «Не знаю», — так же честно сказал Мордух. «Мне-то и в Смоленске хорошо. Меня никто отсюда не гонит». Он грустно улыбнулся, и Иван так же грустно кивнул. «И не угрожает погромами, и вообще... Но он нужен не только мне, нам, всем евреям. Там наша Родина. Нас изгнали оттуда очень давно» и мы много веков разбросаны по всему свету. Но когда-нибудь возьмем, соберемся, и все вернемся в Иерусалим. И станем счастливы на своей земле. И ты не увидишь ни одного грустного еврея. По крайней мере, мы заставляем себя в это верить. «Своя земля», — пробормотал русский. «У вас вообще нет своей земли. А у нас возьми мою Осиповку. Кругом, куда ни глянь, Пустоши до да болота, хрен кому нужны, или Сибирь, земли до да... да черта. Опять-таки, ни нахрен никому, кроме колодников до да сильных. Да, как таки получается, тихо проговорил портной. У нас евреев нет родины, и мы несчастны. У вас русских ее слишком много, и вы тоже несчастны и мы похожи друг на друга. Как это ни странно, разве нет?» Иван молча кивнул. «Но когда-нибудь все станет на свои места, и все мы будем счастливы, правда, Иван?» «Правда», — отозвался мастер. «Должно быть так, иначе...» «Послушай», — перебил портной, положив на его колено свою худую и исколотую руку. «Скажи мне вот что». Я старый еврей. И неважно даже, что старый. Мы евреи вообще не умеем драться. Возможно, умели когда-то, да потом как-то разучились. Был, правда, у нас один полководец, и то ему Бог помогал. Море раздвигал и так далее. Иначе что бы у него вышло, я спрашиваю? Ничего. Полный шмонцес, да и только. Ну а сейчас посмотри на нас. Нет, лучше и не смотри. А ты русский, молодой. «Сильный. Стрелять наверняка умеешь. Приходилось. Из ружья по уткам. И не только по одним уткам сможешь. Вот скажи мне, скажи, если если Гитлер на нас нападет, а ведь может напасть, а? Может. Если Гитлер нападет, ты сможешь защитить нас, никчемных евреев, которые ничего хорошего тебе не сделали, но и ничего плохого тоже» потому что мы просто человеки, только другие, чем вы русские. Сможешь? Смогу, уверенно ответил Иван. И тебя защищу, и твою Сару, и все твое семейство. Водровник не стал его поправлять, он знал, что для русских все еврейки останутся Сарами. Всех защитим, а потом врага разобьем. Энтой самой, как ее, малой кровью и могучим ударом. Не сомневайся. «Нет, мордух, ты сегодня-таки не в себе!» — продолжал обушевать шифра. «Постыдился бы в таком виде являться перед своими детьми!» Вошедший водровник, стремясь растянуть минуту торжества, прятал сокровища за спиной. Общаясь с гоями, сам стал хуже их. «Ну куда это годится? Напиться водки накануне Писаха до первого пасхального сейдера» реп Мордыхай, водровник, ты не еврей. Дети, он вам вовсе не отец. Ты не еврей и даже не гой, потому что даже они не пьют водку перед своей Пасхой. У них этот самый Азахенвей, она забыла нужное слово. Фост. Пост, мама, поправила Фейга. Пост или фост, неважно. Ты опустился так, что скоро в самом деле перестанешь быть евреем. «А ну, бросайте свои вилки и ложки!» – весело закричал мордух. «Шифра, скатай обратно это старое тесто, пусть оно себе киснет для булочек. Я очень люблю твои булочки. А ты делай новый замес». «И сейчас у тебя получится кошерная маца. Наикошернейшей-таки, какой нет даже у житомирского раввина. Вот». Шифра обрадованно схватила долгожданную машинку. Через несколько минут было замешано свежее тесто, которое простояло меньше позволенных Моисеем 18 минут. На еще раз оскобленный и чисто вымытый стол легли новые листы, и началась спорая работа. Раскрыв рот от восхищения, Хайм Гирш наблюдал, как мелко и золотисто взблескивают зубчики машинки, оставляя за собой безупречные ряды квадратных дырочек. Мардук смотрел на сына и впервые подумал, что любимые им марки не с животными, городами или спортсменами, а именно с самолетами и дирижаблями – не случайность. И тут же осознались случаи, когда тот пробирался в мастерскую и также, затаив дыхание, завороженно смотрел на работу металлических частей старого Зингера. Неужели младший из водровников – Нарушив еврейские привычки, пойдет по пути инженера или даже конструктора. Ловко разрезая продырявленные листы на квадраты, шифра укладывала их на противень перед печью. При этом, не прекращая поносить мужа всяческими словами, шифра пилила его беспрерывно на протяжении двадцати с лишним лет. Всегда находя новые и новые поводы для упреков. Мордух привык не замечать. Брань жены казалась таким же привычным фоном бытия, как журчание ручья за огородом или стук кухонных ходиков. Если бы шифра вдруг замолчала, то он бы испугался, решив, что она тяжело заболела. Поэтому, распираемый хмельной гордостью за себя и за русского парня, оказавшегося настоящим человеком, мордук сбегал в мастерскую и схватил свою скрипку. Не скрипку с большой буквы, купленную будущему гению Изи, дорогую и тонкую, покоящуюся в бархате футляра, а старую, исцарапанную, висящую на простом гвозде, на которой он сам в свободные минуты наигрывал «идише маме» или «купите папиросы», растекаясь в мелодиях всей тоской своей еврейской души. Но сейчас мордух тосковать не намеревался. Сейчас ему хотелось радости и веселья, такой радости и такого веселья, которые позволили бы забыть неудачи хотя бы на время. Чувствительный Изи, обладавший абсолютным слухом, скривился и убежал к себе, едва завидев отца со смычком в руке. Мордух не обижался на сына. В самом деле, неумелая игра могла лишь оскорбить подлинного музыканта, но не игра сейчас было просто невозможно. Пританцовывая вокруг большого стола, мешая всем и едва не сбивая с ног худенького Хаимгирша, он грянул за лихватскую песню про бублички. Шифра кричала уже совершенно справедливо, что он мешает ей катать листы, и лучше бы он шел петь и плясать в мастерскую, а еще лучше прямо на улицу. «И не просто так!» А со шляпой тогда возможно прохожие накидают целую гору серебра или даже бумажек лишь бы только он перестал орать как старый мартовский кот. счастливый мордух не обращал внимания а большелобый марик лишенный слуха и вообще абсолютно не музыкальный, подпевал по петушиному и даже приплясывал выхватив себя под мышками пытаясь изобразить старый еврейский фрейлекс, хотя ритм песни этого не позволял. А Мордух с особой остротой чувствовал, что хотя для него все дети одинаковы, но именно средний сын, упертый в медицину Марик, любит отца сильнее других. «Послушай, Мардух, спросила шифра, когда раскатанная и проколотая маца тихо жарилась в печи. «Так кто был тот гой, что к тебе приходил?» «Это был не гой», — возразил водровник. «Тот самый, что обещал тебе сделать машинку для мацы?» Это был Негой, повторил он. Негой. Но он таки был абсолютно не похож на еврея, и к тому же ты или сам говорил, что ни один еврей не сможет сделать руками такую тонкую сложную вещь. Он не еврей. Негой и не еврей. Разве так бывает? Бывает? Он негой и не еврей, а просто человек. Человек, повторила Шифра, не вполне понимая. «Да, просто человек», — твердо ответил мордух-водровник.